Одна утешает. Осталось всего четыре дня. Потом уходим вниз, передышка. А пока торчим в этой богом и людьми забытой дыре и ждем, неведомо кого. Тут проходит тропа, и теоретически по ней могут ходить духи. Впрочем, почему могут? Ходили они здесь и не раз. На тропе остались их следы, пустые коробки от патронов. Еще кое-какая мелочевка, ясно на это указывающая. Но вот после нашего здесь появления их как корова языком слизнула Местное население в этих краях не бродит, кругом камень, травы для выпаса скота нет. Да и вообще тут ничего нет. Незачем переть в такую даль не менее двух суток от ближайшего поселения. Разве что лелея в душе какие-то гадские помыслы. Вот для этого нас сюда и засунули. А я думаю, чтобы глаза не мозолили. Наш командир что-то больно резво взялся совать свой нос во всякие непонятные ему дела. Таковых тут хватало. Послать его по матери было стрёмно. все же группа не просто так, а из Москвы. Вот тогда придумали нам важные задания и отправили в эту дыру. Просидев тут честно два срока, майор взвыл и отправился к начальству выручать нас из этого каменного мешка. Сегодня по рации он сообщил, мол, «Держитесь, осталось четыре дня».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 Благовидимость тут хорошая, облаков и зеленки нет, прятаться неведомым злодеем негде. Наклоняюсь и вытаскиваю из-под камня флягу. Она уже тоже нагрелась, вода в ней почти горячая, но все-таки кажется, что не настолько горячая, как вода в цистерне. Ты хоть и не трогай вовсе, обожжешься. «Витя, пить хочешь?» — протягиваю флягу напарнику. «Давай». «Эх, сейчас бы лимонаду холодного, да чтоб с пузырьками...» «Ага, и мороженого. Ты какой больше любишь? Пломбир. Тот, что за сорок восемь копеек. Берешь этот кирпич и ложечкой его. Маленькой. Да, пломбир бы не помешал. И пиво холодного. Это с мороженым-то? Миг-21 на взлете изображать будешь? Ну, не сразу же. Можно и попозже пиво попить. А, это точно». Беру нагревшийся бинокль и прикладываю его к глазам. От камней поднимается горячий воздух, и изображение пляшет в окулярах. Черт, не видно ни хрена. Что там вдали, по-прежнему камни или что-то новое? Вить! А, глянь, что там? Да чего там может быть? Две недели тут сидим. У меня уже на заднице мозоль образовалась. А хоть бы один человек прошел. Я его понимаю. Над ним сразу две плащ-палатки натянуты. Вот и тенек получше. Неохота из-под них прямо в пекло вылезать. Снова смотрю в бинокль. Нет, что-то там все же есть. «Витя, посмотри!» Он нехотя вылезает из своего укрытия и подходит ко мне, берет бинокль. «Ну? И чего ты там надыбал? Вон косую скалу видишь? Это слева-то? Вижу. И чего там? Три пальца правее возьми». Виктор долго смотрит в бинокль, подкручивает окуляры и что-то шипит сквозь зубы. Сань, а ведь это люди идут. Ну, такая я про что? Давай, ребят, буди. Поворачиваю я в ту сторону тяжелую тушку крупнокалиберного пулемета. До людей еще далеко, им идти до нас не менее километра. Собственно говоря, совсем вплотную им не подойти. Абсолютно независимо от их желания. На тропе стоит добрый десяток мин, соединенные в одну умную систему.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 Смотрю в бинокль. Уже можно различить, что людей немного, человек десять. Идут они медленно, несут груз. Особо не видно. Ладно, можно и обождать. Тем более, что не так уж и долго этого ждать. Нащупываю пульт управления охотой. Вот он. Под правой рукой лежит. Идут. Медленно идут. Устали? Значит, либо идут издалека, либо вымотались.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 «Так, форма наша. Уже лучше. Но не расслабляемся, смотрим. Ага, вот они чего тащат. Носилки. Двое. Раненых несут. Очень даже возможно. Оттого и идут так медленно. «Витя, чего тебе?» «Похоже, что это кто-то из наших. Откуда они тут взялись? Никто же вперед не уходил. Вот подойдут, тогда и спросим. Воды поставьте вскипятить, хоть накормим ребят, чем придется». Тем временем группа уже прошла минное поле и приблизилась к нашим позициям. «Эгей, славяне! Откуда путь держите?» Несмотря ни на что, голову я из-за камней старался не высовывать. Они остановились. Семь человек. Да на носилках еще двое лежат. Быстро сунув их за камни, солдаты попрятались туда же. «Молодцы! Мало ли кто тут по-русски говорит. Повалю уже ситуации. Кто старший? Пароль?» «Хороший вопрос».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 Автомат закинут за плечо, но на предохранитель не поставил. Мне это отсюда хорошо видно. Кобура тоже расстегнута. Осторожный. Уважаю. «У вас есть связь с командованием?» «Есть. Мишка, рацию готовь. Дай седьмого». Коренев поставил автомат к брустверу и присел около рации. Взял протянутую ему гарнитуру. «На связи артист. Вышел с серой тропы. Мне нужна связь с святкой». Святкой, Вяткой?» – прохрипела в наушниках. «Добро, ждите!» Лейтенант устало опустил руку. «Чаю хочешь?» – протянул я ему кружку, поданную мне Витькой. «Хочу!» И он опорожнил кружку в несколько глотков. «Еще?» «Вятка на связи!» – гаркнула в наушниках. Коренев встрепенулся и поднял гарнитуру. «Здесь артист!» «Ты где?» «Восемнадцатый блок, квадрат 33-15», – спешно подсказываю ему я. Лейтенант повторяет мои слова в микрофон. Все целы? Нет, но задание мы выполнили. Так, голос словно бы потух. Старший блока где? Слушаю, забираю у коренева гарнитуру. Это дед, знаешь меня? Полковник Ткачев, командир разведчиков. Фигура почти легендарная. Он тут с самого начала сидит. Серьезный дядька. И уважением пользуется немалым. Знаю. Вот что, за ребятами сейчас транспорт будет. Помоги им на месте, чем можешь, ясно? Так точно, сделаю. Давай, родной, надеюсь на тебя. Отложив в сторону гарнитуру, поворачиваюсь к лейтенанту и вижу его воспаленные глаза. Ты сколько не спал, лейтенант? Игорем меня зовут. Четыре дня. совет. Крикни там своим, чтобы шмалять не начали. Сейчас мои ребята вам пособят. Он встает на ноги и трижды поднимает в левой руке автомат. Вижу, как на тропе встают его солдаты. Поворачиваюсь к Витке. «Мужики в темпе! Суда их всех! Напоить и накормить! Раненых перевязать!» Топот ног. Ребята понеслись к тропе. «От кельвас черти-то несут!» Игорь трет рукою обветренное лицо. «Мы... мы засаду делали. Должен был пойти один важный хрен. Два дня ждали. Как я понимаю, он пришел? Только не один. Мы ждали человек десять. А пришло более пятидесяти. Фигасе? Не слабо вам подфартило? Да. Взять его уже не получалось. Пришлось валить и отрываться. Вот четыре дня и идем. Километров восемьдесят отмахали. И как? Плохо. Четверых потеряли. Вон, видишь, еще двоих зацепило по-серьезному. Да и прочим тоже досталось. А сам? Контузил у меня. В ушах звон. Тебя как через подушку слышу. Патронов почти не осталось. У меня полмагазина, да и у ребят едва ли больше. Гранат совсем нет. Последнюю вон там. Он машет рукой на тропу. На растяжку поставили. Идут за вами? Наверное. Упорные черти. Да к ним еще и подкрепление подошло. Вчера еще шли. Много? С подошедшими человек шестьдесят будет. Обрадовал ты меня. Через бруствер переваливаются ребята, тащат носилки.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 Игорь выпивает ее одним махом, совершенно не чувствуя вкуса. По-моему, он даже не просек, что это не вода. Я к ребятам пойду. Добро? Давай. Насчет всего прочего не парься. Тут мы и без тебя справимся. Когда я через пару минут оборачиваюсь в их сторону, Коренев уже спит. Впрочем, они все спят. У кого-то в руке даже ложка осталась. Да, досталось им на орехи. Ничего, пускай подрыхнут.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 Еще в первый же день сидения тут командир гонял нас самыми извращенными вводными. То у него духи атаковали по тропе, то стыло, или вообще непостижимым образом оказывались прямо среди наших окопов. Дней пять нас срывали с места в самый неподходящий момент. Помню, Мишка опрокинул мне на ноги кружку с горячим чаем, когда резко вскакивал по тревоге, и пришлось ползать по земле в мокрых штанах. Но сейчас это не вводное. В бинокль вижу группу маджахедов. тропе они уже не прут, идут по обочине, зорко осматривая все вокруг. На здоровье. Засечь таким образом все измодатчики управляющего блока – штука невозможная даже теоретически. Кстати, беру в руки пульт, кнопка «вкл», нажать. Пискнуло, и на пульте загорелся зеленый огонек. Так, система готова к работе. Опрос датчиков. Нажимаем и эту кнопочку. Огонек замигал.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 как сейчас на пешеходов. Все. Система стоит в боевом положении, и от меня уже ничего не зависит. Шорох. Смотрю в бок. Это Мишка со своей снайперкой пополз на запасную позицию. Разумно. Это он хочет замыкающих прижать. Мало ли, что у них там с собой есть. А вдруг эти отчиюги миномет с собой волокут? Только такого подарка нам тут и не хватает. У передних не видно никакого тяжелого вооружения. Так это мало о чем говорит. Хвост колонны мы не просматриваем. Мины расставлены вдоль тропы на дистанции метров в триста и теоретически способны выкосить все живое на данном отрезке. Но это в теории. А вот как на практике все пойдет, по закону подлости может уцелеть именно тот самый дух, что волочит на горбу миномет. И будет нам всем тут весело. Гости наши незваные тем временем выпустили вперед дозор троих бордачей.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 Так что и особого смысла держать тут солдат нет. Тем более, что дальше есть еще один блок. Тот уже гораздо более серьезный. Даже капитальные блиндажи есть. Он прикрывает перекресток. Там обычно базируется еще и броня. В обычном случае духи так не торопились бы. Выслали бы разведку, наблюдали бы издали, да так и раскрыли бы наше присутствие здесь. Но сейчас их подстегивает время. А точнее, его нехватка. На тропе не видно преследуемых. Стало быть, они ушли вперед. До Большого Блока тут уже не так и далеко. Там их не достать. Значит, надо спешить. Дозорные проходят мимо. Потом останавливаются, и один из них, не торопясь, топает в нашу сторону. «Здрасте, приехали. Только такого гостя нам тут и не хватает. Сейчас он поднимется на бруствер, и привет, накрылась наша засада».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 Он кивает головой и в темпе прикручивает этот прибамбас на ствол автомата. Меняет в нем магазин. Теперь автомат заряжен дозвуковыми патронами. Шаг в бок и он скрывается в подбрустверной нише. Откладываю в сторону автомат и тащу из кобуры шесть по девять. Вот и пригодился. Ныкаюсь и слушаю. Вот заскрипел песок под шагами гостя. Где он? Обходит окоп справа? Между мною и прочими духами.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 Что потом? Побежит с воплями назад? Или все-таки жадность вверх возьмет, и захочет он такой трофей оприходовать? Денег такая штука стоит немалых. Шаг. Еще один. Еще. Остановился. Когда он сюда шел, то автомат за спиной висел. И еще удивился. Ведь бой может вспыхнуть мгновенно, а у него руки пустые. Молодой еще? Глупый или самоуверенный? Щелчок. Предохранитель сбросил. Похоже.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 Выворачиваюсь из-за угла. Дух стоит прямо рядом со мной. Автомат он выронил, и обеими руками держится за грудь. Добавляю ему из пистолета. Все. Готов. Судю пистолет в кобуру и ловлю на руки тела. Совсем молодой парень, лет девятнадцать-двадцать. Бородка жиденькая. Не успел еще отрастить. Теперь уже и не отрастит. Так, челму на голову. Халат, черт, запутался в чем-то. Ага, есть.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 Нашел интересную штуку, теперь изучаю. Похоже? Вполне. А главное, моего лица теперь не видно в бинокль. Халат, штаны, чалма, обросшая загорелая морда. Чем не дух? Спрашивается, какого рожна я в такие прятки играю? Ведь можно было бы просто стягануть по ним из крупняка. Всех не положим, но десяток точно у контрапупим. Все так. Но остальные могут и не отступить. И черт его знает, как оно там все обернется». Судя по тому, что идут они за ребятами уже не первый день, на напакостили парни духом серьезно. Значит, и в погоню пошли не совсем зеленые, да необученные. Нельзя их отпускать. Отсюда уйдут, а куда придут? Да и поквитаться за убитых парней надо. Вот и брустверы позади. Быстрый взгляд на тропу. Дозор уже в метрах в трехстах смотрит в мою сторону. Чуть рукой им не помахал. Вовремя сообразил, что у афганцев это вроде бы не принято.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 Бегу к нему, прячусь за бугорками и каменюками. Он лежит, прижав к плечу винтовку и наблюдает за тропой. Чего там? Да так, пытался тут один резвый ноги сделать. И? Вон он лежит. А еще кто есть? Мне не видно пыль. Пулемет тебе сюда подтянуть? Ну, в принципе, не помешает. Добро. Спешу назад и на позициях натыкаюсь на Коренева. Он уже на ногах и вместе с ним его ребята. Чего вскочил, лейтенант? Стреляли.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 «Да, действительно. Прямо у выхода стропы лежат трое басмачей. У одного в руках РПГ-7. Сколько их там может быть?» «Я видел с десяток. Ждем. Скоро уже пыль осядет». «Бабах!» Собственно говоря, на этом бое окончился. Через час к нам подошла броня и с ней пара шишек. Забрали Коренева и его бойцов, погрузили раненых. Отключив минное поле, мы все пробежались к тропе. «Зрелище там было, я вас умоляю».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 и о том, за кем же они там охотились. Прошло несколько лет, и я уже давно подзабыл об этом случае. Волей судьбы пришлось мне некоторое время посидеть в кабинете. Наше начальство заказало ученым-умникам некоторые специфические прибамбасы. Вот меня и отправили к ним в качестве главного критика и отчасти эксперта. Так что сидел я в кабинете военпреда на их хитромудром ящике и откровенно маялся дурью.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 Увы, развел я руками, ничем помочь не могу. Нету его, в цех ушел. А будет когда? Так кто ж его знает? Надо полагать, будет когда-нибудь. Да. Что же мне делать? Подождите тут, коли не спешите. Из меня провожатый плохой, я и сам здесь временно. Мужик наклонился и поставил на пол свой портфель. На секунду он повернулся ко мне в профиль. Точно, знакомая морда. Где ж я его видел-то? Спросить? — Да неудобно как-то. Вон и он на меня смотрит с интересом. На тумбочке зафарчал чайник. — Чаю хотите? — спрашиваю его, поднимаясь из-за стола. — Хочу. — Лейтенант? — Капитан, вообще-то. Э — -э, Афган? — Ну да, квадрат тридцать 3315. Не забыл? — Коренев. В общем, хозяина кабинета мы ждать не стали. До утра просидели мы с бывшим лейтенантом в гостинице, где мне удачно отвалился неплохой номер. Коньяк у меня был, да и он приволок кое-чего с собой. Я ведь тогда долго вас разыскать пытался, наливая очередную рюмку, сокрушался он. Да только сказали мне, что никаких таких спецов на этом блокпосту отродясь и не бывало. Всю дорогу там обычная пехота стояла. Я даже фамилии твои не запомнил. Да нас там вовсю секретили, знать бы от кого. Ты-то сам как на нас вылез тогда. По этой тропе никто уж и не ходил, далеко да и неудобно.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 Там пещер до хрена. Вот Ткачев и придумал хитрый план. Откуда он узнал, бог весть, но задание выдал нам конкретное и очень детально обстановку описал. Надо было завалить одного проверяющего. Причем именно его и именно в этом месте. Ни раньше, ни позже. Зачем так сложно? Мы тоже удивились сначала. Там, в принципе, и другие места были поудобнее. Но Ткачев сказал, только тут. Мы и пошли. Дальше ты и сам все видел. Странно. Вот и я так думал. Через пару месяцев он мне разведсводку показал. Тот командир, на чьем участке ответственности мы завалили данную персону, попал под подозрение. Как я понимаю, теперь Ткачев и еще кое-что сделал, чтобы эти подозрения усилить. Да и накопал проверяющий всякой гадости именно в отряде этого командира. Чужими руками Духов столкнул? Мастер. Вот то-то. Между ними аж до стрельбы дошло. Командиры того самого в итоге грохнули. Драка там нешуточная завязалась. Отряд его частично разбежался, частично полег. А некоторые так и вовсе в царандой ушли. Типа осознали и раскаялись. И большой у него отряд был, да как бы не в полтыщи рыл. нихила. Вот так мастера-то и воюют. Сколько мы обычным путем этих духов бакалашматили. И какой ценой. Да, серьезный был дядька. Мне тогда знамя за этот выход дали. Ребятам по звезде.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 Да ты тогда кружку водки высосал, и не в одном глазу. Врешь? Как бог свят! Охренеть!» Вот этот момент своей жизни я и вспомнил, услышав обращенные ко мне слова генерала.